Глава двадцать пятая. Василина. Балкон — самое романтичное место, если судить по многочисленным романам фэнтези, которые так любят читать девушки нежного возраста. Я к таким не принадлежала уже лет так десять, но в свое время и меня не избежала участь восторженного проникновения в культ поклонников возвышенного ожидания платонических чувств и рыцаря на белом коне. Вы дяли миллиардера на белоснежном ягуаре. Но это давно в прошлом, как и юношество, как и мой мир. Поэтому, стоя на красивом полукруглом балконе с коваными перилами в виде изящных листьев неизвестных мне растений, я настороженно смотрела на человека напротив и размышляла, насколько здесь высоко при случае, если придётся спасать свою жизнь. А она однозначно находилась под угрозой. Судя по тяжёлому взгляду мистера Тёмного. Скрестив на груди руки, мужчина ни на секунду не выпускал меня из виду. «Думаете, это смешно?» — напряжённо спросил он. «А разве я смеюсь?» — парировала я. «Для вас всё это шуточки?» — не сдавался Лаэн. «Колодец миров, совет рас, моя репутация!» Голосо его возрос почти до громового, но меня было не так легко напугать. Слухи о колодце Миров пустили вы, педантично напомнила я. Совет раз тоже собрался не по моему приказу. Будь моя воля, я бы избежала этого неприятного сборища, особенно если вспомнить, что мне хотели отрезать архиважную часть тела. Что до вашей репутации, я завела руки за спину и, сцепив их, с вызовом посмотрела на Мага. Как раз о ней и заботилась». «Издеваетесь?» — нахмурился Лаэн. «Издевательство — это ваш способ общения с окружающими», — не удержалась я от шпильки. «Но, понимая важность решения этого человека и влияние его на мою судьбу, примирительно добавила, работа куратора состоит в расследовании причин попадания чужаков в дезан и выдворении их. По обоюдному желанию». Не желая мириться с голой правдой, холодно вставил Мак. Не дождётесь, хмыкнула я и продолжила. Я никогда не позволю вам провернуть второе, но помогу, чем только смогу, в первом. Он лишь шумно выдохнул и упрямо поджал губы. Я вкратце поинтересовалась: почему вы так настойчиво пытаетесь избавиться от меня? Чем я вам мешаю? Вам перечислить Жёстко ухмыльнулся он и сделал шаг вперёд. Я внезапно осознала, что нахожусь наедине с человеком, которого умудрилась довести до белого каления. Никто не поможет. Никто не вмешается. Если Лаэн сейчас вздумает сбросить меня вниз, случайные свидетели, если таковые найдутся, будут смотреть на это зрелище, не пытаясь спасти незадачливую попаданку. Угрожаете? Вцепившись в перила, сипло спросила я. Пытаетесь напугать? Но всё это зря. Я вас не боюсь. Вам же хуже, продолжал насидать он. Меня стоит бояться? Или вы ещё не поняли? Ведь я тёмный мак. Да я помню, кто вы, поморщилась я. С склерозом ещё хвала Тутанхамона не страдаю. И что, что тёмный? «Да хоть серо-буро-малиновый в крапинку, все равно не смирюсь с несправедливостью». «И в чем же, по-вашему, состоит несправедливость?» — прищурился он. «В ущемлении прав личности», — с готовностью ответила я. «Каждый человек имеет право на жизнь там, где он считает нужным. Другое дело, что для этого нужно провести некоторые телодвижения, уладить все по местным законам, но главное — это мое право». Ваши слова напоминают мне кое-кого. Нахмурился он и сделал ещё шаг навстречу. Это раздражает. Вы меня раздражаете, Василина. Это не новость, понимающе хмыкнула я. Но я останусь в дизайне независимо от ваших предпочтений и ухищрений. Смиритесь. Спорим? Навис он надо мной. Запросто. вызывающе вскинулась я, вжимаясь спиной в перила. — На что? — А-а-а, — опешил он, и я выпалила. — На щелбан. — Что? — удивился маг. — Не знаете, что это? Ощущая, как разрядилась обстановка, рассмеялась я. — Это некий знак, движение пальцев, причиняющее боль оппоненту. Скорее ранит его гордость, но и лбу тоже достается. — Выходит, это больно? Уточнил Мак и приблизившись ко мне вплотную, выгнул бровь. И вы добровольно пойдёте на спор, зная, что проиграете? Победа будет за мной, задрав подбородок, упрямо заявила я. Несколько секунд мы, не разрывая взглядов, опаляли друг друга частым дыханием. И вдруг Лаэн поддался ко мне, а я прижала ладонь к его рту. Не надо. Раздался треск, и опора под моими руками покачнулась. Глядя на задаченного тёмного, я беспомощно взмахнув руками, рухнула вниз с частью балкона. И была готова разбиться, но вдруг зависла в воздухе и медленно начала оседать. "Ей бы пару кило скинуть", проворчал кто-то. Я поняла, что это одна из стапок, то есть сандалий Гермеса, подала голос. "Давно пора". отвердила вторая: "Зачем вы закрыли мне рот?" Нагнувшись, безучастно поинтересовался Лаэн, пока эти две нахалки, ворча и ругая за чрезмерный аппетит, пытались удержать меня от неприятной участи. И я не понял. Я зажмурилась на миг, понимая, что каким-то образом неправильно поняла намерения мага. Похоже, он заметил, что балкон вот-вот рухнет, и хотел не дать мне упасть. Помочь хотел. А я решила, что собирается поцеловать. С какого перепуга? Он же меня ненавидит. Но тёмный не узнает о моих постыдных мыслях. Не за что. Лучше я упаду и сломаю себе, э, надеюсь, что-то не особо существенное, что не помешает работе. Купчик, хм, говорят, это больно. Но лучше так, чем Василина. Чего тут непонятного? Я раздражённо передёрнула плечами. Чтобы вы снова не наколдовали чего-нибудь, не уведомив меня о последствиях. Не смеете, слышите, прежде чем говорить заклинание, предупреждайте, что делаете и чем мне это грозит. Допустим, я сейчас подарю вам талант вальсировать лучше всех танцовщиц в дизайне, но потом вам отрубят голову. Ясно вам? Более чем, буркнул он и завёл руки за спину. Что бы вы ни думали, Василина, ваша казнь не входила в мои планы. И, кстати, сила ваших артефактов слабеет. Скоро вы упадёте, может, нет. Осадило его, не желая явить мистеру Тёмному моё красное от смущения лицо. Не дурак, к сожалению, всё поймёт. Пусть лучше упасть. И в момент, когда тапки, кляня меня за лишний вес, хотя доктора всегда ругали за чрезмерную худобу, Застонали от чрезмерных усилий, я снова полетела вниз и с размаху села в седло. Я уже заждался. Оглянувшись, оскалился Сивка и подмигнул. Прокатить до архива, красотка. С ветерком, пожалуйста, глянув вверх, торопливо попросила я. Запросто. Увидимся утром, услышал спокойный голос Лаэна. Странно. А я думала, будет в бешенстве, что я голову себе не свернула. Я за вами заеду. Не нужно. Знаете, куда ехать? Нет. До завтра.